Глава 1. Веселухое испытание богини. Как же это бесит, проворчал себе под нос Алексей. А она сидит на местах для особых гостей. ожидая начала церемонии открытия испытания богини. И разумеется, рядом с ней сидят Роуз Ориона и Нацуми. Конечно, там немало и других уважаемых фигур королевства. Но именно эта троица стала главной достопримечательностью сегодняшнего шоу. Да, более очевидно, что их пригласили сюда, чтобы привлечь зрителей. Но, кажется, Алексею плевать на это. На данный момент есть только две вещи, которые действительно выводили ее из себя – Во-первых, этот Нельсон, исполняющий обязанности архиепископа, и тот, кто прямо сейчас стоит в центре площади и приветствует зрителей чересчур помпезной речью. Когда она накануне разговаривала с ним об убийстве другого архиепископа, он прямо отказался помочь ей с расследованием этого инцидента. Этот Нельсон как упёртый осёл, стоял на том, чтобы расследование необходимо отменить, потому что объект всё равно уже мёртв. Алексей пытался убедить этого идиота, что именно по этому расследованию необходимо провести. И ведь при этом она изо всех сил старалась придерживаться дипломатического тона. И чтобы вы знали, ей было очень трудно сдержаться, чтобы случайно не назвать его кретином. Но Нельсон продолжал спорить, что она обязана получить повторное подтверждение своего запроса на расследование. Но загвоздка в том, что даже если она поторопится, ей понадобится только 3 дня, чтобы вернуться в столицу, как минимум неделя, чтобы получить это чёртово разрешение, и ещё 3 дня, чтобы вернуться в Лендбюрг. И кто знает, сколько времени потребуется этому старому барану, чтобы он всё-таки согласился рассмотреть эту просьбу. Если у него будет плохое настроение, он легко может заставить её подождать ещё неделю. Естественно, таким образом они всегда потеряют все важнейшие улики. И как бы это ни раздражало Алексию, она понимает, что как представитель своей страны, она не имеет права применять к нему силу. Божественное учение практикуется не только в королевстве Мидгар, но и во всех соседних странах. Если она напортачит с этим расследованием, их королевство может получить ответную реакцию со стороны соседних стран, не говоря уже о потере поддержки населения. Религия может быть удобным союзником, но как враг, она становится непреодолимой помехой. И потому она с самого начала церемонии не сводит с архиепископа с перипетов взгляда. Пока тот с весёлой улыбкой на лице читает приветственную речь. Хотя бы ради приличия сделай вид, что горюешь бессердечный высек, тихо проворчала она себе под нос. Они до сих пор не сообщили общественности о смерти архиепископа. И да, кстати, этот Нальсон Высый как шар для боулинга. Алексей вздохнул и перевёл не менее тяжёлый взгляд на девушку, сидящую слева от неё, на Ацуми, или как там её. Нас уме это ещё одна причина её отвратительного настроения. С тех пор, как эта девушка села рядом с ней. Она вела себя до противного вежливо. Постоянно мило улыбалась и отвечала на все приветствия толпы. Её изящные волосы цвета серебристой росы обрамляют голубые кошачьи глаза и маленькую родинку у верхней губы. Отчёткие черты лица только усиливают её красоту. Благодаря своей жемчужной улыбке, милому взгляду невинного ангелочки и сказочной внешности, она зачтена именом уста главной достопримечательности сегодняшнего мероприятия. Глядя на неё, Алексей никак не может избавиться от дурного предчувствия, словно эта девочка что-то скрывает. Может быть, это она с ними одна из тех одарённых писательек, которые появляются раз в 1000 лет. Но дело в том, что до этого дня Алексей даже ни разу не слышал о ней. Правда, Алексея никогда не интересовала литература. Но как принцесса, она привыкла замечать каждую мелочь, чтобы понять, кто есть кто. Другими словами, Нацуми только недавно обрела популярность. И не думайте, что Алексей завидует ей. Ну, Но... если только совсем чуть-чуть. Но зато она точно знает, что чем больше актёр жертвует собой, чтобы добиться идеального образа, тем больше тайну он скрывает. Принцесса лучше кого-либо другого знает, как нужно вести себя на публике. И с самого раннего детства приходилось подавлять свое истинное «я», играя роль идеальной принцессы. Наверное, все люди, которые занимают высокие посты, вынуждены играть те или иные роли. Если задуматься, то среди таких людей очень трудно найти того, кто так же, как Алексия, согласится пожертвовать своим счастьем, чтобы в совершенстве сыграть роль. И именно поэтому она точно знает, что чем идеальнее кажется жизнь человека, тем больше темных тайн скрыто за его безгрешным образом. «Спасибо всем!» – обратилась к Таупья Натсуме. Алексия отсохнула языком. Они сидят рядом, всего ничего, но как же ее раздражает этот милый приветливый голосок. И да, может она и гениальный писатель, но на кой черт она постоянно наклоняется и вставляет на ПК свое декольте? Ведь дураку понятно, она делает это специально, чтобы подлизаться к людям. И разумеется, даже мысленно проклиная нацами и лысика, Алексия не переставала мило улыбаться на публике, играя роль хорошей принцессы. Но толпа словно специально игнорирует ее. Все смотрят только на эту смазливую писаку. В какой-то момент стерпение Алексии кончилось. Ее губы изогнулись в хитрой усмешке. Она быстро скрестила руки на груди и слегка наклонилась вперед, чтобы подчеркнуть свою грудь. Совсем немного. Толпа вдруг взорвалась радостными криками. «Ну, у меня не настолько глубокий вырез, так что навряд ли это из-за меня». Тихо попыталась успокоить себя Алексия, и снова села ровно, как подобает принцессе. Она бросила мимолетный взгляд направо, на довольно улыбающийся Роуз. Эта счастливая улыбка не сходит с ее лица с самого утра. А затем, просто на всякий случай, принцесса снова бросила взгляд налево. В этот момент она кое-что заметила. Уголки губнацами изогнулись в насмешливой ухмылке. Внутри Алексии кое-что щелкнуло. Как же это бесит, проворчала себе под нос Бета, играя роль популярной писательницы нацуми. Есть всего одна причина, которая выводит её из себя. Её имя Алексей. Она поразительно использующая своё положение принцессы и школьной подруги, чтобы сблизиться с господином Тенью. Эта Алексия ведет себя слишком подозрительно, да она только притворяется милой принцесской, зачаровывая толпу своим тошнотворным мягким голосом и разбрасываясь налево и направо этой сомнительной улыбкой. Не просто так говорят, что чем идеальнее кажется девушка, тем больше темных тайн скрывается за ее милым образом». Бета точно знает, что её господин никогда бы не влюбился в такую девку. Но что если эта белобрысая ведьма всё же сможет их мурить его? Конечно, это всего лишь один шанс на миллион, но даже такая вероятность очень пугает Бетту. И даже если допустить, что господин Тени поддастся её чарам, Бетту всё равно раздражает тот факт, что эта принцесса занимает слишком много страниц в хрониках Теневого Владыки. Когда Бетта узнала, что тень спас эту девушку, ее кровь вскипела от злости. Бедную Бету переполнила ярость от того, что это не она стала той, кто Ахму... Ой, не то. Ее просто злит то, что эта напыщенная девка причинила столько неприятностей господину. Вот именно. Ревность тут совсем ни при чем. Чтобы сдержать свою ярость, Бетте пришлось переписать ту главу, изменив роль жертвы спасённой тенью на очаровательную белокурую эльфийку с меленькой родинкой на лице. Она не спала до поздней ночи, снова и снова дописывая и перечитывая ту главу. Но теперь блудница снова угрожает ворваться в хроники Теневого Владыки. А ведь Бет намного сильнее, красивее, и она бесконечно предана своему господину. Так что если эта принцесса надеется, что у неё есть шанс, ха, она полная дура, если верит в это. А пока бета мысленно обливал эту вульгарную принцессу самыми отборными оскорблениями. Она, на автомате, беленько улыбалась толпе. Когда она украдкой бросила взгляд направо, то увидела, как эта выскочка королевских кровей нагло пытается выпятить свою плоскую грудь, чтобы вовлечь внимание толпы. Уживая поскодонка. И к тому же, кого она пытается обмануть? Даже смотреть жалко. Довольная собою за эту очевидную победу, бета бросил взгляд на своё снокшибательное докольта и почти незаметно хмыкнул. Упс, кажется, Алексей услышала это. Бета быстро отвернулась, прикидываясь невинной дурочкой, но через секунду её правая нога пронзила острая боль. Ай! Она подавила рвущийся из груди виск и тут же посмотрела вниз. Вот же сумасшедшая девка, подумала Бета, выяснив, что причиной боли был длинный каблук Алексея, вонзившийся ей в ногу. Когда та напряглась, чтобы не признаться в смеху, Бета повернулась к ней и невозмутимо сказала: «Прошу прощения, принцесса Алексия, не могли бы вы убрать ногу?» Алексия уставилась на Бету пронзительным взглядом и медленно убрала каблук, притворившись невинной овечкой. И мало того, что она даже не извинилась, так у нее хватило наглости слегка рассмеяться. «По твоей морде Бита плачет!» – хотела закричать Бета, но преданность своему эксподину из саду тени заставила тактично прикусить губу. Совсем чуть-чуть, пока с ее губ не упала крошечная капля крови. Между тем Роуз продолжала улыбаться. Я стою на трибунах и делаю вид, что мне интересно наблюдать за испытанием богини. Все только началось, так что мне придется простоять тут еще бог знает сколько времени. Сейчас только середина дня, а главное событие должно начаться только после захода солнца. По крайней мере, мне хватило терпения досмотреть тот марширующий парад, представление важных шиш-ш-ш-уважаемых гостей. А теперь я пытаюсь не уснуть под длинную приветственную речь какого-то лысого старика. «Прямо сейчас я играю роль человека из толпы. Просто того, кого никто и не запомнит. Я в сотый раз вздохнул от скуки, пока мое внимание не привлекли три очень знакомые девушки, сидящие в ложе для важных шишек. Они даже не догадываются, что я хочу сделать. А точнее, сделать кое-что в стиле теневого владыки. Я сойду с ума, если просто просижу на трибуне весь турнир, играя роль обычного зрителя. «Ну, ребят, подумайте сами. Я ведь обязан принять участие в этом испытании богини, скрыв свою личность и все такое». Знаете, это будет той самой сценой, где я покажу свои способности, и все начнут задаваться вопросом: "Кто этот парень?" Но проблема в том, что это испытание не похоже на обычный турнир. Как жаль. Несмотря на то, что по правилам испытания каждый может попытаться принять участие в первом раунде, я понял, что тут почти нереально попасть на сцену, сохранив при этом свою личность. Хотя всегда можно ворваться туда силой. Но думаю, я приберегу это для более важного случая. Ах, как же скучно. Стою тут как дурак, обдумывая обрядовые способы пробраться на сцену. А внизу даже не думают переходить к главному событию. Вчера я не смог придумать достойного плана. И не то, чтобы я надеялся, будто какой-нибудь гениальный ход ударит мне в голову прямо в нужный момент. Я знаю, что не всегда всё должно идти так, как мне хочется. К тому же, как бы это ни раздражало, наверное, мне нужно научиться наслаждаться жизнью, как все нормальные люди. Этому миру катастрофически не хватает драматических событий. Поэтому у меня так много свободного времени. Я даже ухитряюсь иногда делать ставки, чтобы заработать немного карманных денег. К счастью, солнце наконец-то скрылось за горизонтом, а это значит, что вот-вот начнётся самое интересное. Высеченные в плитах древние буквы ожили, засияв ярким светом, и медленно поднялись в воздух. Давно я не видел таких крутых спецэффектов. Зрители подскочили от восторга. А потом эти символы выстрелили в небо лучами белого света, сформировав яркий купол. По правилам турнира претендент должен войти в купол, чтобы светильщик выбрал ему подходящего противника, после чего начнется битва. Вот и все. Никто за кулисами не сможет вмешаться в процесс, пока одна из сторон не окажется неспособной продолжать бой. Бывали случаи, когда участники умирали во время турнира. Вся эта история сражениями до изнеможения заставила меня при осмыслить достоинство роли фонового персонажа в этом турнире. Тут существует риск, что нежелательные лица узнают о моей истинной силе, если я тоже приму в этом участие. Между тем, они уже кратко представили первого претендента, и тот вошел в купол. Как я понял, он один из тех крутых парней рыцарского ордена. Но купол ему не ответил. Поняв, что он в пролете, парень чертыхнулся и покинул арену. И даже не думайте осуждать его. Как и всем остальным, ему пришлось выложить 150 тысяч денег, чтобы получить возможность войти в купол. В некотором смысле это вполне оправданно. Прохождение испытания богини считается великой честью. Стоит тебя победить, то все». «Светлое будущее тебе обеспечено. Для начала тебе дадут медаль на церемонии награждения, а потом завалят самыми перспективными предложениями. Ну, типа, ты победил на испытании? Вау, круто! Вот тебе должность директора нашей супер-мега-крутой организации. Ура победителям!» Наблюдая за тем, как претенденты выходят на арену один с другим, мне стало интересно, когда же подойдет очередь «Альфы». Но, кажется, на сцену наконец-то вышел кое-кто интересный. Счастливчику под номером 14 удалось получить ответ от купола. Анна Роуз, путешественница из Бегальты, страны мечей и фехтования. Как только она вошла в купол, древние символы снова ожили и ярко засияли. Свет начал деформироваться, пульсируя и сужаясь, пока не приобрел форму человека, призрачного воина. Комментаторы тут же пояснили, что на ее призыв явился Борг, древний воин. Я-то уже настроился на хорошее зрелище с кровищей лязгом мечей Что-то в стиле сильнейших древних воинов Но меня ждало жестокое разочарование Это был самый обычный быстрый бой Анна Роуз разгромила Борга за считанные секунды Ну что ж, скрестим пальцы и будем надеяться, что дальше будет интереснее Но вскоре до меня дошло, как сильно я ошибался Просто Анна Роуз была слишком сильной. С начала испытания богини было вызвано восемь воинов, но не считая ее, все претенденты продулись треском. Теперь даже я сомневаюсь, что тот борг был тоже крепким орешком. Ночь продолжалась, и количество оставшихся претендентов стремительно сокращалось. Это было интересно и все такое, но я даже раз, что турнир подходит к концу, и я смог заняться тем, что мне действительно нравится. Лысый дядька достал свой список, чтобы назвать имя следующего кандидата – И наш следующий претендент – студент Академии Мидгар для рыцарей тьмы, Сид Кагана. Стоп, что? Сид Кагана? Какой Сид Кагана? Подождите, он имеет в виду меня? Что за тупой вопрос? Естественно, он говорит обо мне. Сомневаюсь, что в Академии Мидгара учатся два Сида. Ну, я бы точно это запомнил, но я не подписывался на это. Давайте же поприветствуем нашего храброго претендента. Стой, лысый, замолчи! Стадион захлистнул война бурных подесментов. Мне даже показалось, что я услышал свист и возбуждающие возгласы. Что-то мне не нравится это. Ну вот, даже глаз задергался. Надо подумать. Учитывая ситуацию, у меня есть три варианта. Вариант первый. Я могу смириться с ситуацией и спуститься вниз, молясь всем возможным богам, чтобы ничего не случилось. И тогда, Купао либо ответит мне, и я смогу сохранить свой статус ничтожества, либо оттуда выскочит какой-нибудь суперсильный воин, и все узнают о моих истинных силах. Второй вариант я могу просто сбежать. В конце концов, я всего лишь один из 11.000 студентов Академии для рыцарей Тьмы. Эти люди понятия не имеют, как я выгляжу. Так что у меня есть шанс незаметно слинять. Но, к сожалению, своим побегом я могу разозлить собор. Что, если они пожалуются на мою школу и потребуют моего исключения? Вариант третий – устроить шумиху, чтобы избежать всего этого дерьма. Кажется, это единственный беспроигрышный вариант. Я беспалево удалюсь с трибун и сломя голову помчусь к ближайшему уединенному уголку, чтобы обратиться в тень. Я всегда верил в философию, что не существует такой проблемы, которую нельзя было бы решить мощнейшим взрывом. И на этой ноте я приступил к операции «Таинственный подонок поднимает бурю дерьма». Облаченный в костюм тени, я прыгнул в воздух с неудержимой силой. Полы моего черного плаща шумом захлопали, и через мгновение я приземлился в центре арены. «Мое имя тень! Я скрываюсь во тьме и выслеживаю тени!» Толпа замешкалась. «Древние воспоминания, древнее светилище!» Древние символы откликнулись на зов и начали спускать яркое сияние, приобретая форму воина». «Сегодня ночью мы их освободим!» Я выхватил свой черный клинок и рассек лезвием ночное небо. А в то время, в ложе важных гостей, Бетта широко раскрыла рот от удивления и волны шока. «Тень!» «Тень? Госпо...» Поняв, что она чуть не ляпнула лишнего, Бетта захлопнула рот на полусловие. К счастью, мысли ее соседок по гостевой ложе сейчас были заняты тенью. Так что они её не услышали. Алексей, Роуз и даже старик Нельсон, исполняющий обязанности архиепископа, явно в шоке от внезапного появления незваного гостя. "Это не по плану", подумала Бетта и наконец-то закрыла разинутый рот. Но её удивление быстро сменилось пониманием. Она ведь в курсе, что её любимый господин никогда бы не стал выходить из тени без всякой причины. И как его помощница, она обязана выяснить это. Семо обновление спустя Бэта взяла себя в руки и попыталась ещё раз спокойно обдумать ситуацию. Что же ей делать? Какой сделать ход? Понятно. Так значит, ты и есть тень, пробормотал Нельсон. Я понятия не имею, что ты задумал, но собор окружён нашими рыцарями. Дурак, на этот раз ты переоценил себя. Мы не позволим тебе сбежать. Нельсон тут же поднял в воздух свой жезл, приказывая всем поладинам немедленно собраться. Их паладина, избранные крещением для защиты собора, известны своей силой. Они вполне могли бы посоперничать с трицарями королевской армии за звание самых сильных. «Почему тень пришел сюда?» – пробормотала Алексия. «Где же он? С ним же все в порядке. Ах, надеюсь, его не втянут во все это». Вдруг сказал Роуз, нервно переводя взгляд с тени на трибуны. Снова и снова. Внезапно арену залило белым сиянием. Древние письменно вспыхнули, показывая имя воина, что откликнулся на зву в тени. Это длилось всего секунду, но Бет успела сожжить воедино все символы и произнести своё имя той, кто пожелал сразиться с её господином. Аврора, ведьма разрушения. Аврора? Это невозможно, одновременно воскликнули Бет и Нельсон. Когда свет погас, на месте символов появилась женщина с чёрными, как душа дьявола, волосами и ярко-фиолетовыми глазами. Высокая воительница, одетая в полупрозрачный плащ светоночи и длинное пурпурное платье с большим разрезом до бедра. Её бледная кожа сияет свети серебряной луны, что делает её похожей на ожившую статую древней богини. Аврора? Кто она? спросил Алексей у Нельсона, намеренно игнорируя Бетту. Она ведьма разрушения. Давным-давно она оброшила наш мир в пучину хаоса. Ведьма разрушения. Я никогда не слышала о ней. И я тоже. Мисс Нацуми, мне показалось, вы знаете, кто она? спросила Роуз. Эм, не совсем. Просто я уже слышала это имя, ответила Бетта. И это правда. Аврора, ведьма разрушения. Быто часто встречал её имя в древних письменах, но там не было никаких упоминаний о том, какие бедствия и разрушения посеяла эта воительница. История Авроры окутана тайной, и с оттенней уже несколько лет прилагает немало усилий, чтобы разгадать эти загадки. А теперь она тут, стоит перед нами. Это огромный прорыв. Бета вынул из декольте маленький блокнот и сделал быстрый набросок Авроры и тени, героически направившего на неё меч. Естественно, на последнего она потратила намного больше времени. Делаете заметки для своих романов, спросила Роуз. Да, сделала несколько набросков. Так, на будущее. И подписав над рисунком: "Господин Тень был так же великолепен, как всегда", Бета захлопнула блокнот. Архиепископ Нельсон, пожалуйста, поделитесь своей мудростью. Не могли бы вы мне рассказать немного обо взоре? Как кетливо попросила бета? Нельсона раздуло от гордости. «Я не вправе винить вас за невежество. По правде говоря, я скорее удивлен, что мисс Натсуми слышал о ней. Даже среди служителей собора, лишь немногие знакомы с историей Авроры», сказал он гордо с улыбкой на лице, не отрывая похотливого взгляда от голубого декольте Беты, где она только что спрятала свой блокнот. «И кажется, эти верные паладины нам больше не понадобятся, а нас отряд тень в порошок в мгновение ока». «Неужели Аврора действительно настолько сильна?» спросила Роуз. «Она самая могущественная женщина в истории. Она могла бы раздавить такого, как он, одной рукой, завязанными глазами. К сожалению, это все, что я могу рассказать вам». Нельсон неоднозначно ухмыльнулся, будто говоря им, «Сейчас вы сами все увидите». Бетта насторожилась. Она не сомневается в силах своего господина, но это не значит, что она не беспокоится о нем. Аврора, ведьма разрушения, была достаточно могущественной, чтобы увековечить своё имя в истории. Что если битва с этой воительницей может освободить её господина? Тел один и точно не упустит такой шанс. И нет, это немыслимо. Но не неважно. Плюс прошло достаточно времени, чтобы Бет успела смутно догадаться. Что задумал Тень? Он спустился туда, чтобы вызвать Аврору, и упомянул что-то об открытии древних воспоминаний, дремлющих святилищ. Во всём этом должен быть какой-то здравый смысл. Если ее господин думает, что Аврора – ключ к разгадке тайн, то Бетта обязана помочь ему. Легким движением руки она прикоснулась к родинке на своей щеке, сигнализируя о смене плана. Притаившаяся где-то поблизости Эпсилон наверняка уловила ее намек. Впрочем, даже если Эпсилон не увидела или не поняла, Бетта уверена, что она знает, что делать дальше. «Сейчас начнется бой, и этот щенок получит по заслугам!» – хрюкнул Нельсон. Бета снова перевела взгляд на арену. Ей захотелось навсегда запомнить этот исторический момент. Встреча ее господина и сильнейшей воительницы. Тень неустрашимо смотрит в глаза противнику, направив на нее свой черный меч. В ответ на это Аврора скрестила руки на груди и расслабленно улыбнулась. «Сейчас она кажется такой живой и красивой. Даже не верится, что она лишь воплощение далеких воспоминаний». «Странно. Почему тень так легко вошел в арену?» – прошептала Алексия. Её мимолётное удивление смыло волны подозрений. Лицо стало серьёзным, взгляд приковался к тени. Даже Бетта впечатлена таким внезапным поступком тени, но по крайней мере, она отметила, что Алексей не настолько слепа, как она думала. Атмосфера на стадионе накалилась, опустилась удушающая тишина. Тень, Аврора, они продолжают стоять неподвижно, глядя друг другу в глаза. Может быть это то самое, затишься перед бурей Может быть они пытаются прочитать друг друга И наконец, с заметным нежеланием, битва началась Давно я не чувствовал такого прилива адреналина, как сейчас Стоя перед женщиной с фиолетовыми глазами, я хмыльнулся под маской Она тоже улыбалась Уверен, она чувствует то же самое, что и я Я всегда считал, что каждая битва представляет собой подобие разговора О противнике можно многое узнать просто понаблюдав за ним: то, как вздрагивает кончик его меча, как блуждает его взгляд, как расставлены его ноги. В казалось бы незначительных мелочах есть скрытый смысл, и только истинный воин способен увидеть знаки даже в самых незаметных движениях. И ответить на это превосходным ударом. Вот почему я всегда относился к бою как к разговору с противником. Самые подкованные фиктовальщики умеют предвидеть движения противника, буквально угадывая каждый его ход, ещё до того, как тот ударит. Вот так создаётся диалог боя, читая и реагируя, наблюдая и подмечая, и так далее в бесконечном обмене. Но если твои разговорные навыки застряли где-то на уровне новичка, или если между тобой и другим воином слишком большая разница в силе, то у тебя нет шанса начать диалог. Одна из сторон Они иногда и обе начинают слепо отбивать удары противника, пока один из них не проиграет. Это уже не разговор. Это даже процессом назвать сложно. Просто результат беспорядочного размахивания мечом. С таким успехом вы можете решить судьбу борьбы с помощью старой доброй игры в камень-ножницы-бумага. Да, Дельта, я тебе говорю. Когда она играет, её камень убивает всё дерьмо из бумаги и ножниц. «Хотя я не в том положении, чтобы указывать кому-то, у меня уже целую вечность не было нормального разговора с противником». «Но знаете ли, в отличие от Бэт, я хотя бы пытаюсь общаться, но я же не виноват, что в итоге все заканчивается тем, что мне выпадает камень, и я разбиваю им лица». Вот почему эта цыпочка так сильно взбудила меня. У меня аж мурашки по телу от её пронзительного взгляда. Кончик моего меча, мой взгляд, движения моих ног. И Пускай она спокойно улыбается и делает вид, будто ничего не происходит. Я-то вижу, что она пристально следит за каждым движением моего тела. Не знаю, как её зовут, но почему-то мне захотелось назвать её Вайлет. Моя дорогая, милая Вайлет. Первые мгновения наш разговор сводился к тому, что мы просто молча изучали друг друга. Медленно, не спеша, Думаю, она из тех, кто предпочитает бой на расстоянии. Ну а мне больше нравится подстраиваться под ритм противника. И я уж точно не из тех, кто любит слепо проламывать людям головы камнем. Именно поэтому я уступил ей право первого хода. «После тебя», — намекнул ей я. И в следующую секунду я резко со скоростью молнии отдернул левую ногу. Мраморная плитка под моей ногой разбилась на куски, прямо туда, где только что была моя нога. Ван дёйс длинное прозрачное копье. Должен признать, я не ожидал, что её первым ходом будет удар с ноги. Я отступил на полшага, и она сделала следующий ход. Ещё одно красное копье разорвалось на две части прямо в воздухе. Но моя цель наблюдение. Я хочу оценить скорость, силу и разрушительную способность её ударов. Поэтому я уклонился от копья слева и блокировал лезвие справа своим мечом. Это было сильно. Такого удара более чем достаточно, чтобы прикончить меня на месте. Но увернувшееся копье облетело меня и снова раскололось. Теперь на меня летят не меньше тысячи красных лезвий. И все они одинаково смертоносны. Ураганным порывом этот ливень из острейших иголок вот-вот вот обрушится на меня. Я выставил меч перед собой, пропитав его мощной магической силой. Брою Комаров никогда не одолеть Грозного Льва, сказал я ей. Валет грациозно вскинул брови. Снова повисла тишина. Мы молча смотрим на друг друга, глаза в глаза, пытаясь прочитать друг друга. Чем сильнее твои навыки общения, тем меньше времени тебе требуется для чтения своего противника, включая и состояние его силы. Я уже знаю, чем закончится этот бой. Валет, скорее всего, тоже И вдруг тишина резко нарушилась. И с громким гулом из земли вырвался ряд копий, толщиной с бревно. Всего их девять штук. Я мог бы увернуться от тех, что шире, но они внезапно изменили форму и превратились в жуткие щупальца гигантского кальмара, пытаясь обвить мое тело своими острыми лезвиями, захватить свое смертельное объятие. Значит, вот так она любит сражаться, выбирая одностороннюю игру с меняющими форму острыми щупальцами. «Значит, это твой стиль боя, Вайлетт?» Любишь наносить сокрушительные удары своими щупальцами из лезвий? Нравится показывать свое превосходство? Но я продолжаю изучать. Внимательно слежу за щупальцами, оттачивая свои движения. Так я смогу убрать все лишние движения, когда буду уклоняться. Полные шаги становятся полушагами. Два шага сольются в один. Я в курсе, что вечными уклонениями не выиграть бой. Но это необходимый первый шаг контратаки. Чем быстрее я сокращу количество шагов, тем быстрее я смогу перейти к наступлению. И вот, наконец, мои уклонения и наступления не слились в один ход. В один рывок я оказался прямо перед Вайлетт. За секунду до нашего столкновения в ее руках появилась красная коса. Мертельное лезвие облеснуло в паре сантиметров от моей груди. Но за мгновение до неминуемой гибели я внезапно отразил удар мечом и пнул Вайлетт в ногу, пронзая ее длинным лезвием, торчащим с кончика моего сапога. В последнее время я использовал этот трюк только в качестве реквизита в своих сценах. Но это оружие без сцены, когда нужно вывести из равновесия сильного врага. На мгновение она застыла на месте. И это мгновение все, что мне нужно. Вайлет улыбнулась, принимая свой конец. Хотел бы я сразиться с тобой в полную силу. Тихо прошептал я, когда воздух брызнул фонтаном свежей крови. Как я уже сказал, тянь не ровня ей, гордо задрал свой нос Виггнун Нельсон. Но Алексия проигнорировала его. С самого начала боя Аврора мучает тень непрекращающимися атаками, не давая ему возможности ответить. Алексия затаила дыхание. Она никогда в жизни не видела столь ужасающей скорости и такого странного оружия. Что это вообще такое? Эти красные лезвия, что пальцы не похожи ни на одно оружие. Они так легко меняют форму, словно являются продолжением собственного тела Авроры. Наверняка приживание. Она могла бы сделать эту штуку ещё длиннее и острее, чтобы перекончить сразу группу противников. Любой, кому выпало учись сразиться с ней на мечах, с самого начала обречён на быструю смерть. Так вот в чём сила техник древнего боя. Алексей с горечью признал, что ей никогда не сравнится с Авророй. «Хмм, должен признаться, я и не думал, что эта выскочка продержится так долго, хотя разница в их силе слишком очевидна». Но и в этот раз Алексия молча пропустила мимо ушей хитрые замечания Нельсона. Хотя все видят только то, что тень постоянно уклоняется от бесконечного града ударов Авроры, Алексия заметила, что он еще даже не пытался атаковать, он только наблюдает, изучает противника. «Да». Только дурак станет сомневаться в силе Авроры. В конце концов, она достаточно сильна, чтобы дать Тене достойный бой. Но ведь ее, красное копье, до сих пор даже не оцарапало его. «Рою комаров никогда не одолеть грозного льва!» Громко прикричал Тень и одним ударом сбил тысячу мелких лезвий. Но на замену им из земли вырвались толстые красные шипы. Их острые лезвия со свистом разрывают воздух. Они летят с него со всех сторон с яростной силой, готовые разорвать льва в клочья. И снова мимо. Ни один из шипов не задел его Но кое-что изменилось Движения тени стали более плавными Каждый раз, когда все думают Вот сейчас-то ему точно крышка Он снова доказывает этим глупцам, что они сильно недооценивают его Каждое мгновение, когда Алексия думает, что битва достигла своего апогея Тень в очередной раз доказывает, что для него нет существующих вершин Офигеть, как и ожидалось В унисон прошептали Алексия и Нацуми По-настоящему сильные воины могут загнать в тупик своего противника даже одной обороной. Когда-то давно Алексей слышал об этом от своего инструктора. Этот бой яркий тому пример. Что ты творишь, тупая ведьма? Прикончи его уже, закричал Нельсон, даже не пытаясь скрыть своего раздражения. Но момент упущен. Аврора лишь в шанце остановить тень. Исход боя решился в мгновение ока. Это произошло настолько быстро, что Алексей успел разобрать только малую часть столкновения. Тень бросился вперед, Аврора взмахнула косой. И на этом все. Не успела Алексей опомниться, как сцену залила фонтаном крови. И тем, кто упал, была Аврора. Да, такого скучного финала никто не ожидал. Это все равно, что смотреть, как лев ломает шею и ягненку. Никто даже не понял, что сделал тень, и что произошло в то последнее, решающее столкновение – Вот почему всех так сильно разочаровал уток боя. На стадионе повисла мертвая тишина, словно той жестокой схватки никогда и не было. «Она проиграла? Что за вздор? Этого быть не может!» Завизжал Нельсон, как испуганный поросенок. Видимо, он до последнего верил, что Аврора разобьет его в пух и прах. К тому же, Нальца не единственный, кто в шоке от такого финала. И как их винить? Всё произошло настолько быстро, что зрителям потребовалось больше минуты, чтобы осознать, что только что произошёл на арене. А многие из них вообще уверены, что это какая-то галлюцинация. И они неверно приняли проигравшего за победителя. Не верю. Аврора бы никогда не проиграла. Она не могла. Тень расправил свой чёрный плащ и взлетел в небо, скрываясь в тёмных тенях. Стой! Не дайте ему уйти! За ним! закричала Элисон, придя в себя. Уронившиеся челядь паладины наконец-то тоже опомнились и почти сразу же рванулись вслед за наглым мальчишкой в чёрном плаще. Даже Олегся только что поняла, что всё это время стояла затаив дыхание. Медленно выдохнув, она закрыла глаза и попыталась мысленно повторить каждое движение тени, чтобы навсегда запомнить их. А в это время Ароуз тихо вздохнула, и с её губ случайно сорвались едва слышные слова. Его трюки поражают. как я ожидалась. И как раз в этот момент, когда Алексей собрался согласиться с ней, их всех ослепила яркая сияние. Конец первой главы.